Глава пятая. 3 дня без сна и отдыха мы с Алимом и Данияром мотались по империи. На стратегических предприятиях, приносящих основной доход, внедрили своих сотрудников или заручились поддержкой людей Шумского, работающих на семью, а не на отдельных её представителей. Большинство охотно признавало главенство наследника, но находились и те, кто не желал подчиняться ребенку, особенно такому, за которым стоят дотошные ашкенастцы, способные без мыла пролезть в игольное ушко. Других же прикормили ушлые родственнички и те, не желали терять источник дохода или возможность подворовывать. В таких случаях в ход шли ментальные установки. Это прежде князь Шумский мог заподозрить неладное и принять соответствующие меры, а теперь сдерживающий фактор ограничивался только моральными аспектами. Любое вторжение в разум влияло на человека и оставляло след в ауре. Нам ещё проблем с тайным приказом не хватало. Конечно, Стужев поклялся сохранить секрет ашкеназцев, но где гарантии, что какой-нибудь пронырливый сотрудник не догадается самостоятельно. А в том, что под началом Семена Павловича работали умные и талантливые люди, можно не сомневаться. Один туман, а в чего стоил. В целом, мы добились, чего хотели. Если не сами директора предприятий, то их замы и подчиненные оказались на нашей стороне. Неизвестно ведь, кого император назначит опекуном, поэтому приходилось перестраховываться. Менять состав Руководящий верхушки – слишком очевидный метод, привлекающий внимание, но вот визиты наследника и убедительные беседы, попытки перетянуть людей на свою сторону – нормальное явление. Елизар Шумский действовал так же, но еще сдабривал предложения щедрыми пожертвованиями в пользу отдельных личностей. Подобный компромат играл нам на руку. Никто же не предполагал, к примеру, откуда защищённым от магического вмешательства кабинете директора лакокрасочного завода, возьмётся записывающий кристалл. Ну и пусть господин Киптков, ярый сторонник огня Рашумского, зато деньги любит и не брезгует махинациями из бухгалтерии. А вот его заместитель, в меру честный и ответственный сотрудник. В меру, потому что без доли хитрости и умения приспосабливаться на высоких должностях Усидеть сложно. Как-то быстро люди забывают, кто их принял на работу и способен сместить в одночасье. Помимо этого, в империи велась и информационная агитация. Перед Цилией стояла сложная задача: раскрыть подлое преступление князя Шумского и в то же время сделать так, чтобы негодование и ненависть, вызванные самоуправством главы, не коснулись наследника. На Дания расвалилась бешеная популярность. Его маго снимки не сходили с первых полос газет и журналов. Ну, а поскольку я в самый ответственный момент была рядом и держала брата за руку, то хлебнула той славы за компанию. И великий князь леви за дно. Душещипательную историю спасения последней наследницы рода пересказывали все, кому не лень. Сплыли подробности венского знамения и покушения на австрийского императора, после которого я якобы потеряла дар. Не обошли вниманием годы в пансионе и поступление в Академию магии, цель тактично умалчивала, что происшествие на экзамене запланированное убийство. Кочетков погиб, но его семья теперь служила моему брату Ни к чему делать объектом травли и общественного порицания ни в чём не повинных женщин. Помимо наследия шумских, не следовало забывать и о моих предприятиях. Охрану прилежащих к каменной пади земель я отключила, чтобы рабочие попали в каменоломни и приступили к добыче камня. Обещание следовало выполнять, а вот доступ к родовому имению открыла лишь для избранных. Сейчас в поместье дневали и ночевали Савва Никитич с Игнатом. Полозьев занимался восстановлением дома и руководил ходом работ, а брат следил за порядком и формировал дружину, которая будет проживать в каменной паде на постоянной основе. Мусечка, куда ж без нее, занималась подбором прислуги, интерьером и хозяйственным обустройством. И во всей этой кутерьме дел я ещё умудрялась учиться. Пусть я временно не посещала академию, однако регулярно выполняла домашние задания и самостоятельно изучала темы по учебникам. Но больше всего беспокоило молчание императора, медлившего с датой аудиенции и подписанием договора. В семейном архиве, спрятанном в сокровищнице, я так и не обнаружила старого документа Даже рядовые духи не понимали, каким образом и куда тот исчез. Оставалось надеяться, что у императора сохранился оригинал. Хотя, может, он потому и затягивал с клятвами, что точно так же искал пропажу. Стуже в старший не вылезал из управления, увязнув в текучке срочных дел. С нами Семён Павлович встретился, когда успокоился и остыл. Вместе с внуком нанёс визит вежливости в пятницу вечером. Ах, и заварили вы кашу. Покачав головой, князь осуждающе цокнул языком. Мы с Данияром притихли, не зная, чего ожидать от союзника. Младшина в выходные только приехал, а так, согласно статусу, жил в собственном особняке. Наставника, который встретил меня фаерболлами в прошлый раз, Алим проверил на лояльность и подтвердил, что этому человеку можно доверять. Он держал слово данное ещё самому князю, да и привязался к мальчику, любил по-своему, а значит, жизнь отдаст за воспитанника, если потребуется. Трофим Петрович сейчас беседовал с Игнатом, под чью ответственность оставлял подопечного. Маги огня всегда найдут общий язык. Чуть позже переправлю обоих братьев в Левино. к нашим сервансам, по которым они уже успели соскучиться. Но ведь всё обошлось? Стужев мог бы не давить упрёками. Кто ему виноват, что он не посвящает в свои планы? Я вот тоже не обязан этого делать. Всё до да не всё, хмыкнул мужчина. Я ведь уже договорился с Фёдором Алексеевичем об аудиенции, чтобы тебя признали наследницей и подготовили заодно бумаги. ты бы подтвердила свои полномочия, после чего можно было бы и с Шумским разобраться. Взамен на полюбовное урегулирование проблемы, государь назначил бы тебя щитом для Артемия. Но ты решила сделать по-своему, и ничуть об этом не жалею. А вот нечего договариваться за моей спиной. Шумский мёртв, и общество получило убедительные доказательства его вины. Да уж. Вы постарались донести эту новость до каждого жителя империи, ехидно отметил Семён Павлович. Ваше бурвене до да в правильное русло. Оно и так правильное, потому что брошено на создание положительного образа моего брата, огрызнулась насупившись. Иж, недоволен чем-то? Как шантажировать, под себя жар загребать? Это князь в первых рядах. А если кто-то вздумал собственные интересы преследовать, то это уже неправильно, раз не вписывается в личные планы. Не сопи так шумно и обижаться не нужно, что за Артём кус осватыл. Как бы я тогда тебя перед государём выгараживал. Забеленных уже списали со счетов, и твоё появление лишнее напоминание о допущенной оплошности. У нас тут международный конфликт назревает от и одного из сильных магов у ничтожела. Конфликт навострил уши Алим. Уж не с британской ли империей? Малы им индийских колоний решили от нас кусок пожирнее отщепнуть. А я думаю, чего это британские корабли зачистили в черноморские порты? Они к берегам великого дракона уже проторили дорожку. Намекнул Стужев на возможную связь с империей восходящего солнца. И к ханьцам делегации направили, но от тем ещё бы со своими проблемами справиться. А у нас от того и набеги на границы участились, что великий дракон ослабел и не следит, что происходит в провинциях. Не буду вдаваться в подробности, но Артемий подтвердит, как нагло ведут себя наши соседи. Я это к чему говорил? В стране нужны сильные и опытные маги. Сейчас важно продемонстрировать единство и мощь, убедить союзников, что дадим отпор на любое вторжение. А ты показала послам, что мы не в состоянии защитить даже собственного императора. Им ведь не объяснишь, что это особенности родовой магии. А им и не надо ничего объяснять. Можно подумать, у них каждый ребёнок в девятилетнем возрасте способен противостоять главе рода. Дед, не нагнетай, вступился Артемий, заметив мою нервозность. Нина поступила так, как считала нужным. В конце концов, победителей не судят. Пусть бы эти послы задумались, что Нина любую их защиту проломит, если потребуется. Я и не нагнетаю, стужев старший снисходительно усмехнулся. Поучаю на будущее, что нельзя торопиться в таких вопросах. Знайте, Семён Павлович, Алим тоже не остался в стороне. Нина может не знать тонкостей дела и поступать совершенно нелогично на первый взгляд. Однако я уже не раз убедился, что её поступки не лишены смысла. Иногда стоит подождать, и результат превзойдёт самые смелые ожидания. Но ну, всё, сдаюсь. Князь Наигран наподнял руки вверх, лишь как на защиту кинулись Не знаю, как насчёт поступков, но привлекать на свою сторону сильных союзников у Нины Константиновны настоящий талант. Ну, а если без шуток, нам необходимо скоординировать действия на случай возможных нападений или провокаций. Против нас готовится что-то серьёзное, насторожился Ашкеназиц. У меня нет оснований заявлять подобное, но достаточно того, что многим семьям Не понравилось наше усиление. Шутливый тон Стужева сменился на привычный, бесстрастно-холодный. Этот повод удвоить охрану родовых поместий и запретить ближникам выходить из дома без сопровождения, особенно это касается молодёжи. Незадолго до той трагедии в Екатеринбурге я ликвидировал гнездо темников в Волжском княжестве. Ответ последовал незамедлительно. Род обескровили И только чудо, в виде моей драгоценной невестки, позволило спасти Артемию. Я уверен, что Шумский плотно сотрудничал с Орденом Тьмы. Взорванный склад в Юрьевске, подземелья в Тушинской усадьбе с алтарём и замученными жертвами слишком серьёзные улики, чтобы их игнорировать. Я с дрожанием жду, когда темники нанесут ответный удар, и чем больше времени проходит, тем, как мне кажется, Серьёзнее будут последствия. Но зачем тогда было выставлять Шумского героем? Возмутилась Искряня. Какой смысл замалчивать правду, если вина князя очевидна? Потому что в тех подземельях я нашёл доказательства тому, что темники проникли в окружение императора. Боюсь даже представить, каких дел они успели наворотить прямо под носом тайной канцелярии. хуже всего, если эта мерзость способна влиять на государя. Сами понимаете, я приносил клятву верности императору и буду вынужден её придерживаться, не взирая ни на что. Именно поэтому у меня уже подписано отречение, в котором наследникам указом Артемий стужев одарил парня взглядом, полным отеческой любви. Семейные активы уже давно переоформлены на наследникам, а верные слуги получили соответствующие приказы. Наши воины будут подчиняться тебе и только тебе, внук. Дед, ты что? Тёмко изменился в лице. Не нужно мне этого, слишком рано и вообще. Почему ты так легко списываешь себя со счетов? Клятва на крови, Стужев поморщился. Я подчинюсь ей или погибну. В комнате повисла гнетущая тишина. Слишком хорошо мы представляли, что стоит за этим признанием, стужев, как цепной пёс верно служит хозяину и последует за ним, что бы ни случилось. Однако он готов пожертвовать собой ради спасения собственного рода. Теперь его поступки виделись в ином ключе. Я почувствовала укол совести, что отчасти виновата в сложившейся ситуации. Семён Павлович, даю слово, что ваша семья не останется без поддержки. Род Забеленных готов заключить долгосрочный договор с родом Стужевых на защиту. Пусть пока мы немногочисленны, но уже сейчас сможем смертельно удивить противника. На сегодняшний день я одна обладаю родовой способностью и физически не способна защитить всех и сразу. Однако я могу снабдить членов вашей семьи амулетами которые сообчат об опасности и позволят переместиться к ним в тот же миг. Род Леви также готов заключить взаимовыгодный договор с родом Стужевых. Олимп поддержал мою идею, тем более что мысленно я сама попросила об этом. Как известно, нет лучших управленцев, чем ашкеназцы. Если уж действительно случится такое, что великого князя Стужева не станет, Новому главе понадобятся грамотные помощники, которые не дадут семейным предприятиям развалиться. Договор гарантия исполнения обещаний. Он свяжет будущие поколения общими интересами и обяжет помогать, невзирая на родственные узы или отсутствие таковых. Если уж нам с Артемием суждено быть вместе, то это соглашение обезопасит наших потомков. Вхождение невесты в древний род супруга это и принятие в себя частички силы чужого источника. Как знать, унаследуют ли дети в таком союзе дар защитников? Это щедрое предложение, от которого грех отказываться. Семён Павлович благосклонно согласился, оно требует неторопливого подхода. сам договор необходимо тщательно продумать с учётом требований заинтересованных сторон. Если позволите, я сам займусь подготовкой, проявил инициативу Алим. Контакты вашего поверенного у меня есть. Свяжусь с ним завтра, чтобы обсудить детали непременно. Великий князь Холода одобрил действия моего брата. Полагаю, такое знаменательное событие следует отметить. Я распоряжусь. Ненадолго вышла, чтобы отдать прислуге указание насчёт угощений и заодно позвать Мусечку и Игната. Отсутствовало минут 5. За это время мужской разговор плавно перетёк в обсуждение условий. Может такое случиться, что кто-то из членов рода окажется связанным клятвой или обязательствами, идущими вразрез с условиями договора. Вещал Стужев старший. Моя личная клятва императору, как пример, или же обязательства рода Забеленных перед его величеством. Нужно продумать, как обезопасить семьи так, чтобы поступок одного человека не бросал тень на других. Не забывайте, что враги не упустят шанса рассорить наши семьи и тем самым ослабить позиции. Я уверен, Федор Алексеевич теперь из принципа обяжет Нину защищать Бельского, а вас, Алим Осипович, и на версту не подпустит к активам Шумских. Мы предполагали подобное. Брат расплылся в коварной ухмылке и предприняли меры. Хм, наслышан, какой переполох учинили ваши внезапные визиты на предприятие, намекнул Стужев на излишнюю осведомленность. Полагаю, поддержку юнному наследнику обеспечили. Надеюсь, вы действовали аккуратно, не доставите в будущем хлопот моему ведомству. Не беспокойтесь. Олим понимающе кивнул. Вашему ведомству там делать нечего. Разве только тайный приказ захочет выслужиться и поймать пару тройку мздоимцев на горячем. Другой вопрос, что он предпримет, если новый опекун Даниила Рошумского Продолжит дело погибшего главы. Кстати, об этом. Мужчина, прищурившись, посмотрел на меня. «Девяносто девять процентов из ста, что император назначит опекуном Бельского. Я знаю о подозрениях в связях Ярослава с темниками, и поэтому прошу ничего не предпринимать против молодого наследника. Хочу через него выйти на человека в окружении императора». Возможно, удастся его ликвидировать прежде, чем он нанесёт ответный удар. Э-э эм... я замешкалась, потому что в отношении подлого князька уже приняла меры. Боюсь, просьба запоздала. Есть вероятность, что Ярослав не пройдёт вторую инициацию. Стужев аж воздухом поперхнулся и закашлялся. Тёмке пришлось деду по спине постучать, чтобы помочь. А ты полна сюрпризов, девочка. высепел Семён Павлович и отхлебнул водички, подданный заботливым внукам, чтобы смочить горло. Полагаю, подробности лучше не знать, ведь я вынужден буду доложить государю об опасности, грозящей его воспитаннику, хотя дело ведь в том артефакте, что мальчишка потребовал в обмен на информацию о твоей матери. Хм. внести изменения в работу древних мастеров нельзя, только угробить эти артефакт, принялся рассуждать вслух. Однако создать копию вполне возможно, если обратиться к сильному артефактору, а таких в империи по пальцам пересчитать. Да и не стали бы вы так рисковать, они служат государю. либо находятся под защитой золотых родов. Неужели в закормах гениальный мастер завалялся? Из магов этой профессии в вашем окружении лишь двое полозьевых, последние представители фамилии, которые успели заявить о себе как о талантливых мастерах, а после внезапно исчезли. Ага, а те самые защитные амулеты, которыми вы собрались снабдить моих ближников в случае, не их работа. Вы верно сказали, лучше не знать того, о чём придётся докладывать императору. Опередил совета Малим. Однако задумайтесь вот о чём. Если его величество будет присутствовать на инициации крестника, которому сразу после ритуала надлежит присягнуть государю на верность, скольский момент, согласитесь. Рядом с Фёдором Алексеевичем окажется человек, обладающий могучей силой и способный сокрушить его одним ударом в случае удачной попытки покушения. Империю наследуется царевич Алексей Фёдорович, чьё совершеннолетие отпраздновали накануне. К наследнику просто так не подберёшься: двойное кольцо охраны, амулеты, и магическая академия, ученики и преподаватели которой встанут на защиту законной власти. В таком случае заговорщикам ничего не светит, если только у них нет способа добраться и до наследника. А он есть, учитывая следы темников, обнаруженные Ниной в комнатах общежития. Вот как! Стужев шумно втянул носом воздух и задумался. Что-то не сходится. Государственный переворот выгоден... отдельным семьям, посчитавшим себя выше других. Они способны пойти на убийство ради отмены старого договора и передела власти по праву сильного. Вот только сомнительно, что эта сила потерпит над собой власть тёмного ордена. И темники не могут этого не понимать, а значит, вряд ли позволят себя использовать. Скорее они поспособствуют устранению императора, но при этом посадят на трон человека под контрольного их влиянию. «Выходит, темникам только на руку, если один из золотых родов замыслит переворот», — сообразила я. «По факту им не важно, кого посадить на трон, лишь бы дергать марионетку за веревочки и управлять империей, как вздумается». «Верно. Им и действующий император подойдет, если подобрать к нему ключики. Вот только...» «Что?» Стужев жестом остановил вопросы будто они нарушали течение неожиданно посетившей мысли. Это не афишируется, но подобный риск существовал с древних времён. Известно множество разных способов влиять на человека. Его величеству проходят регулярные осмотры у магов-целителей и носит мощные амулеты по защите от ментального вмешательства. Государю ежедневно на доклад приходят маги-разумники, перед которыми стоит задача проверять на наличие стороннего воздействия. Магия темников не осталась бы без внимания, если бы её применили к Фёдору Алексеевичу. А в отношении цесаревича Алексея ведётся такой же плотный контроль. Академия магии, сосредоточие сильных одарённых, взять тот же Преподавательский состав, мастера, магистры и даже парочка архимагов затесалась. Эти люди присягали на верность империи и императору. Они присматривают за наследником. Плюс охрана и ближнее окружение, куда входит и мой внук. Подобное исключено. А вот факты доказывают обратное, хмыкнул Алим, ослабляя узел на шейном платке. Могу с уверенностью заявить, что мягкое и постепенное воздействие на разум невозможно заметить. Обычно вторжение происходит постепенно и на фоне физических недомоганий легко усваивается организмом. Печати темников приспособлены откачивать энергию из студентов, но также могут её восполнять. Цасаревичи могли приучить к подпитке силой. Вначале тело отторгает чужеродную силу, но ну со временем привыкает. За три с лишним года легко подсесть на этот своеобразный наркотик. Со временем даже печати не потребуется. Функцию донора выполнит кто-то из ближнего окружения. Рядом с таким человеком Алексей Фёдорович будет испытывать приливы бодрости, лёгкую эйфорию, удовольствия Он будет искать его общество и постарается к себе приблизить. Разве его высочество откажется впоследствии выполнить какую-нибудь просьбу такого любимчика? А если их будет несколько, с этим можно что-то сделать, вывести заразу, разорвать связи, спросил помертвевшим голосом Стужев. Если сказанное хоть наполовину соответствует действительности, то это полный провал. Я проморгал заговор и подвел его величество. Здесь я вам не помощник. Алим развел руками, а я уловила фальшь в голосе брата и не имела права за это его осуждать. Одно дело высказать предположение в кругу доверенных лиц, и совсем другое задействовать дар и тем самым раскрыть тайну, тщательно оберегаемую ашкенасским народом. Как великий князь Алим не имел право нарушить непреложные правила, мой вам совет свозить Цасаревича в храм Светочей. Магия света изгоняет порождение тьмы. Как давно его высочество посещал храм? Давно. Семён Павлович понурился. Учёба отнимает много времени. Ни у кого из нас даже мысли не возникло, что этому есть другое объяснение. Государь еще радовался такому прилежанию сына, гордился успехами, а на деле вон оно как обернулось. «Подождите себя корить!» бросилось утешать вмиг постаревшего и осунувшегося князя. «Нужно проверить информацию, выяснить, что там на самом деле, а потом уже впадать в панику. Вдруг все можно еще исправить?» «Слабая попытка», — хмыкнул Стужев. «На, спасибо. Проверить я обязательно проверю, вот только...» что её подсказывает, как бы мы не опоздали с проверками.